Неужели мы встретим старинные жалобы после того, как Петр изъял купечество из-под суда, и веденье губернаторов и воевод, и даже половину фискалов приказал выбирать купечество из своей среды? Неужели встретим известие о той же усобице сословий, о которой с ужасающей наивностью говорят грамоты царя Михаила, повелевающие приказным людям оберегать горожан от сильных людей и от бояр? Послушаем, что скажет нам уже приведенное донесение. Торговать уже за нападками небезопасно. Например, и один Волынский, будучи в Персиде, с приказчиков еврейного и прочих с немалым притеснением насильно обрал более двадцати тысяч рублей, якоб на государевы нужды. ажно на свои прихоти, и бить челом не смеют, по с своим его правление Астрахани и его им миновать нельзя, о чем и вышним господам известно, да молчат. купечество весьма мало, и можно сказать, что уже нет, ибо все торги отняты у купцов, и торгуют высокие персоны, и их люди, и крестьяне», — говорит другой любопытный памятник Петровского времени. «Извольте, Ваше Величество, вопросить новых всероссийских купцов, то есть князя Меншикова, сибирского губернатора князя Гагарина, и им подобных, могут ли они прокормить многое число разоренных через отнятие торгов? Таков был ответ преобразователю на его призыв к труду, на его стремление разбудить заснувшие силы народные. Но и этот печальный ответ не должен смущать нас, не должен наводить нас на мысль, что тщетен был подвиг, бесплоден тяжкий переворот или что совершалось дело иначе, чем следовало, и потому имело так мало успеха. Чтобы уяснить себе ход нашей истории, как древней, так и новой, мы должны освободиться от мысли, что общественное развитие может совершаться и достигать высокой степени независимо от материального благосостояния народа. Известно, что общественные движения, высшие общественные формы являлись тогда, когда народ начинал богатеть. Вследствие самых неблагоприятных условий для развития народного богатства московское государство было самым бедным из государств европейских. При редкости народонаселения на огромных пространствах, при больших огороженных селах вместо городов, при отсутствии промышленности и торговли сравнительно с западными государствами Европы, потребности государства постоянно не были в уровень со средствами, доставляемыми ему народом. Вспомним, какую громадную пограничную линию должно было оберегать это беднейшее, малолюднейшее государство сколько было говорено о кормлении, этой язве московского государства. Но откуда это кормление? Мы видим его при начале государств, то есть при их крайней бедности, когда нечем удовлетворить первой нудящей потребности, потребности защиты, нечем содержать войско. Ратным людям, дружинникам раздают или земли, или правительственные и судебные должности в кормление. Если у нас кормление оставалось так долго, Укоренилось ясный признак, что народ оставался бедным. Окормление – следствие бедности, неразвитости народной, как обыкновенно бывает в истории, содействовало, в свою очередь, усилению народной бедности. Бедность государства и необходимость содержать огромное войско, защищать огромную пограничную линию, отбиваться со всех сторон от врагов – вот два тяжкие условия жизни московского государства. А крепостное право – откуда оно? Все от той же бедности. Крестьянина прикрепили, чтобы он кормил помещика, ратного человека, которого иначе бедное государство содержать не могло. Тяжелым игом лежало кормление войска на народе, но оно избавляло от иго татарского, от поляков, от шведов. Чтобы понять, как необходимо было военное преобразование, почему надобно было начинать с него, почему в этом отношении нужны были еще новые пожертвования, новое напряжение бедного государства и народа. Чтобы понять, оценить военную деятельность и заслугу Петра, надобно на только вспомнить, какое количество пленных выводили крымские татары из России и без того бедной народонаселением. Надо бы на читать описание тяжкой участи этих несчастных, наполнявших восточные рынки. Надо вспомнить, сколько денег нужно было употреблять бедному государству для выкупа пленных. Но кроме войска нужно было народу кормить еще непосредственно дьяков и подьячих вследствие той же бедности. В XVII веке лучшие люди сознавали эту язву и предлагали средства для ее излечения. от чего дьяки и подьячи берут взятки?» – спрашивали они. И отвечали «от того, что получают малое жалование, недостаточное для их содержания. Дайте им больше жалования, и они перестанут брать взятки». Но советодатели не справились. Откуда московскому правительству было взять денег для увеличения этого жалования? Их поражала бедность народа, но они забыли, что правительство бедного народа не могло быть богато. У варварского народа все члены его воины, невоины, рабы. Как скоро начинается развитие, начинается разделение занятий, является различие между воинами и невоинами, И определение отношений между этими двумя частями народонаселения становится одной из самых важных задач всей последующей жизни государства.